если бы он, Александр Иванович, не побежал, а пошел себе просто, я пожалуй, не сразу сообразил бы, как и что. Я сначала бы бросился к ней. Ну, а он с концами бы, конечно. Но как он побежал-то, я сразу и припустился за ним. Он пробежал еще метров сто, видит, что не уйдет, что догоню, и швырнул все в песок. Ну, конечно, дальше гнаться за ним я не стал, вернулся, подошел к ней, она лежит длинная. Белое-белое лицо мокрое от слез и пота, губу закусила, лежит.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 Приподнял ногу, да как, крутанул ее. Еще раз, еще. Щелкнуло там что-то, и чувствую, стало все на место. Посмотрел на нее, она без памяти, и голова в песок ушла. боль конечно, страшенная. Губу прикусил и все лицо мокрое от пота. Отпустил я ее ногу, сел с ней рядом. Александр Иванович взял ногу, положил ее себе на колени. Он хохотнул и слегка потряс головой.